Здравствуйте, уважаемые товарищи! Взор последних событий мы начнем, сказалось, по такого незначительного факта, как память о ушедшем Борисе Ефимовиче Ефимове. Ну, Кукрыникса, знаете, знаменитый. Значит, в возрасте 108 лет, на 109 году, он скончался. Знаменателен он тем, что в годы сталинизма. своим искусством изобразительным, мобилизовывал советский народ на подвиги, в том числе в подвиги Великой Отечественной войны. И даже я, вот молодежь, наверное, не помнит и не знает о нем. Я, будучи маленьким мальчиком, жил я в подмосковном городке. Отец таливар, мать Ткачиха. И я, в частности, воспитывался на вот этих картиночках, где там советский солдат в лещами Гитлеру перекусывал клещи его лапы хищные как там штык пронзал противника все это с точки зрения теории управления что означает управление мной со стороны этого художника правильно? путем доведения до меня этой информации во мне вероятностно предопределенно Воспитывались определенные качества. Бывало, сам Сталин указывал корректуристу Борису Ефи Ефимовичу, как тому следует ударить смехом по кумполу. По кумполу затем приободряюще уточнял Брежнев. А Горбачев, вручая ему золотую звезду героя социалистического труда, сказал, что школьникам вклеивал все рисунки в отдельную тетрадь. То есть вот видите, Борис Ефимович при всех режимах был нужным человеком, вожди его руководители государства уважали, а сейчас перед смертью он над всеми этими вождями подсмеивается. Сейчас многие же так ведут себя наши кумиры. Ну вот в частности Кобзон изливался в своих чувствах Ну и так, если свести все к формуле, то он говорит, а что? Я выходил, пел про советскую власть, надо было петь про Гавану, про Кубу. Пел, и мне ничего. Сейчас буду вот, значит, Мурк, это мой Муреночек, вы знаете, как все эти сейчас. То есть, абсолютно, получается, безнравственные люди, им все равно, кому, что. Почему ему такая дань уважения, Ефимов? А потому что он... внес огромный вклад в реализацию замыслов управленческой элиты тех лет. Если бы он, как Михаил Иванович Ножкин, ну так скажем, мягко критиковал бы нынешнюю власть, поэтому, как и многих других актеров, писателей, певиц и певцов, их не показывают, мы их не слышим. Почему? Потому что их нравственность не позволяет лгать. А здесь, оказывается, такой, вот если задуматься, и я его как просто для примера, такой несчастный-разнесчастный, герой соцтруда, которому выдавались спецпайки, там все лично Сталин приглашал, и он все время жил под страхом, а вдруг чего-то он не там, карандашом нарисует. И этим самым он совершал великий подвиг, когда удалось какой-то крючок там не так поставить, и там надо было типа этой шарады разгадать. Ну, я не буду в эти детали. Ярким примером вот такого управления на глобальном уровне это бесструктурное управление миллионами людей. Это является также Чарли Чаплин. Мало кто знает, что Чарли Чаплин, памятник ему поставлен не где-нибудь, а в Швейцарии, на берегу Женевского озера. То есть в логове глобальной мафии. За что Чарли Чаплин заслужил такую благодарность от глобализаторов? Дело в том, что Чарли Чаплин с его помощью в глобальной мафии удалось застабилизировать режим Гитлера, потому что Чарли Чаплин, создав фильм о неуправляемых процессов нет. То есть заказчик всегда есть, денежки кто-то должен платить, кто-то должен подсказать. Зная схемы без структурного даже управления, я уж не говорю о структурном управлении, значит, всегда могут намекнуть, сказать, что, какую тему надо взять. И Чарли Чаплин, еще только тогда, когда режим Гитлера зарождался, он создал фильм. Нам его показывают эпизодами, где... Гитлер выставлен эдаким придурком, ну так полусумасшедшим, полунедоумком, э, там, который <свистит> гримасничает, все над ним подхихитивают, и народ, как сказал Ельцин, назначая Березовского на должность секретаря Совета Безопасности, people схавает, и народ на Западе, в том числе, хихикал. над этим процессом, ничего не понимая, не обнажалась сущность вот этого всего, что за этим явлением гитлеризма крыло. И тем самым он позволил, если бы было прямое и жесткое разоблачение гитлеризма, тогда бы не было стольких жертв, не было бы всяких этих погромов и прочих вещей. Вот. А Гитлеру позволили состояться, тем более, вы знаете, кто его финансировал, а э -э -э, Чарли Чаплин обеспечил в какой-то степени, в значительной степени, информационное сопровождение создания вот этого продукта, конечного, Адольфа Элоизовича Гитлера, Шекель Вот Что за этим последовало, вы знаете. А ведь с этой точки зрения давайте задумаемся, какую вот миссию несет, нес... знаменитый наш смехач, ныне покойный губернатор Евдокимов. Вот все же от него до сих пор, вот смотришь, действительно талантливый мужик, мужик из народа, от Сахи, он действительно болеет за народ, то есть я думаю, я не буду вот все что хорошее. Но а человеке это судят по его результатам. Хороший человек – это не должность, не профессия, это просто качество хорошее. А ведь, посмотрите, все его искусство, а он выступал перед всей страной, оно вообще заключалось в чем: Выходит мужик с красной рожей, всегда полупьяный, да? С товарищами бухают кинофильмы с его участием, посмотрите. И вроде бы он насмехается, вроде бы зло, а народ хохочет. Но осмеянное зло, если оно не изменилось, и ситуация не изменилась, оно не перестает быть злом, и ситуация углубляется. Поэтому мужики наши, так если свести все это к простой формуле, они, а что вон, Мишка Евдокимов, смотрите как, давай ещё там все эти его прибамбасы, словечки всякие новенькие там, первая вташка, вторая там ласточка, и пошло-поехало. И вся страна ходит с красной мордой. Так на кого ты, Евдокимов, Миша уважаемый покойник, работал своим искусством? Я хотел бы, чтобы мы с вами вот на этих семинарах э, не просто превратились, э, ну так скажем, ну, в клуб по интересов, говорили, чтобы мы вышли на режим реальной практической деятельности. Вот. Чтобы наша работа не заканчивалась вот только здесь, поумствовали, поговорили друг с дружкой, какие мы умные, как мы много знаем, и про Саркози и все а дальше предложение. Значит, создать группу, которая бы занялась, здесь наверняка есть студенты юридических вузов, экономических вузов. Это есть у нас планы. Да, значит, создать, который бы четко, юридически формулировал бы и закон о земле, там, о собственности и прочее, прочее. Потому что когда мы направляли, вот я лично ходил, не прошлого, ходил пешком, значит, и к Явлинскому там, и к другим, и к Зюганову, значит, они говорят, ну, напишите, а как писать юридически, это не просто, я вам скажу, значит, это надо садиться и день, два, три, четыре, а то и неделю. над законом, там -то у них целые комитеты работают, поэтому давайте, кто специалист в этом деле, там же надо еще проверить по другим э, документам, которых ты можешь не знать. Вот. Во всяком случае, вот эту работу надо развернуть. Давайте, праздник будет? Будет. Митинги будут? Будут. Давайте в них участвовать, но чтобы в них участвовать, надо с чем-то выходить. С чем? Какие лозунги? Какие картинки? Я вам скажу, вот просто для, так сказать, во Владивостоке у нас очень активный товарищ работает, Юрий Иванович, Москал... Юрий Александрович Москалёв, вот он недавно был, позавчера улетел. Вот там такая сцена была. Демонстрация идет, участвуют все партии, в том числе и участвуют наши партии. Идут, несут плакаты, там много всяких. И один из плакатов такого содержания, ну что-то типа, нет жидан всяких национальностей. То есть, нет места на земле Жедан всяких национальностей. Подскакивает милиция, значит, он говорит, а собственно, при чем вы здесь? А это вот антисемитизм, у наших словарь дали, открывает, начальника милиции позвали, словарь, не снижает. А потом, смотрите, жиды-то всех национальностей. То есть, оказывается, есть не только еврейские жители. Я к чему это говорю? Это очень острые момент, Это вообще не всякий пойдет. Но я просто знаю Юрия Александровича Москалева. Так там, на центральной площади Владивостока, когда они вышли, все выключили, наступила полная тишина. И вот они в полной тишине, молча, с этими плакатами шли. А там нет ростовщическому судному проценту. вести ответственность управленцев за их... Труд, ну и все то, что вот у нас изложено. Что я предлагаю конкретно, Евгений Иванович, я как военный человек знаю, как вот, что значит плечом к плечу ряды смыкая. Потому что когда один, я скажу, очень тяжело, вот, а когда с тобой слева, справа видишь, товарищ, там хотя. Я непосредственно в боевых действиях не участвовал, но во время учений это было, и когда тебе там один поможет, там или ты кому-то поможешь, вот, Все это очень серьезные. Статья: Россия и США воссоздают атмосферу неопределенности. Тоже понятно назад, вот к этому двухполюсному миру. Почему? Потому что возвращение к шестому приоритету – это возвращение к холодной войне. Если кто вчера смотрел передачу с Жириновским, ох и хитрый же, вот и умный, и хитрый, он всех этих переиграл, а этот, как там Гозман стоял, просто его можно было раздеть. Как... Дело в том, что можно предположить, что есть некий сговор на глобальном уровне, В отношении осуществления <смех>, глобальной политики по отношению ко всему человечеству. И здесь э, просматривается, вот как Пушкин говорил, ум человеческий не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может делать из существенные выводы, часто оправдываемые временем. Но не даду ему предвидеть случай мощного мгновенного орудия проведения. Я обратил внимание... С самого начала на появление Саркози. И вот статья, значит, за позавчерашнее число в Московском комсомольстве. Медведев стал счастливым соседом Саркози. И по совокупности вот всех вещей Саркози фактически, вот это что за газета? А, это РБК или значит финансовый маневр Саркози. Европа отворачивается от США. То есть Саркози э, призвал пересмотреть всю действующую финансовую систему мира и постепенно перейти к регулируемому капитализму. Это очень крутая штука. Вот то, что я сейчас сказал. Дело в том, что э, глобальная мафия, она вот этот переход от... Э, двухполюсного к многополюсному миру, я вам в прошлый раз объяснил только с точки зрения глобальной политики, что на нее может выйти э, ну а, а, руководство той или иной страны, а глобальная мафия – это невыгодно, поэтому она переводит мир на многополярный режим, хотя на самом деле он как был однополярный, так и им остается, с тем, чтобы сохранить свое господство. Но есть более глубокие вещи, которые тоже надо знать и обязательно знать. Дело в том, что причинами, в том числе и перестройки и вообще все события XX века они обусловлены тем, что революции в России в 17 году они обусловлены тем, что э, демократия себя изжила. То есть мировой демократии, мировому правительству этому, мировому закулисью демократия это как кость в горле не нужна она. Вот вы представляете, миллионы людей все хотят свободы, ходят, что-то говорят, и я хочу, значит там в Рио-де-Жанейро и я хочу в белых штанах. А дело-то в том, что ресурсы планеты это не неисчерпаемы. Почему в концепции общественной безопасности говорится о демографически обусловленных потребностях и о замыкании уравнений межотраслевого баланса, что не было сделано знаменитым экономистом Леонтьевым, за что он и получил Нобелевскую премию? Почему? Потому что он сказал, что эта задача нерешаема. А она решаема. И в концепции она решена. За счет чего? Потому что э -э -э, систему линейных уравнений... можно решить ежели наложить ограничения, если не накладывать ограничения на параметры вот этих системы линейных уравнений, значит, то она получается безмерна, а как ты безмерность, как ты ее безмерность решишь? А никак. Значит, в математике есть прием наложения ограничений, и вот когда накладываешь ограничения то задача вполне решаема, а задача – это как раз уравнение межотраслевого баланса. Сколько надо металла, сколько надо зерна, сколько надо ткани, сколько надо ботинок, сколько надо там, ну, понятно, всего. И чтобы это между отраслями был баланс и обеспечивались потребности людей. Но возникает вопрос. Исходя из каких принципов накладывать эти ограничения – А это есть не иное, как концептуальная власть. То есть произвол, голый произвол, либо нравственный, либо безнравственный. Безнравственный произвол, который сейчас работает в экономике, он говорит, да плевать, я хотел на эти миллионы, там, миллиарды баранов, это быдло, которое там ходят, пусть оно там блеет. Я хочу, чтобы мне было хорошо, остальное меня не интересует. Вот такая система экономических взаимоотношений, она приводит к тому, что сейчас вот мы в ней живем, а в ней, оказывается, есть ценные бумаги. Вот сейчас кризис-то он ведь чем обеспечит. Что такое акция? Это акция доля, твоя доля в каком-то деле. Дело делает что-то. Газпром вырабатывает газ. И вот мы сидим, акционеры «Газпрома», каждый в соответствии со своей акцией, имеет долю от произведенного газа. И вдруг ни с того, ни с сего акции «Газпрома» упали. Да никак не будет там на процента, они упали в два раза. Обвал! А что, «Газпром» в два раза газа меньше стал выпускать? Чувствуете, о к чему говорю -то? Потому что торговля акциями не между акционерами, а на вторичном рынке, это фактически раздувание денежной массы. То есть это обыкновенный спекулянт. Их так и называют, в газетах пишут даже. Спекулянт Сорос, знаменитый, с мировым именем спекулянт Сорос. За спекуляцию раньше в СССР сажали в тюрьму. Сейчас это, это бизнесмен. То есть безнравственно. Так вот эта безнравственная экономическая наука, она культивирует неограниченные потребности для одних и нищенское существование для других. Вот и все вообще говоря. Мы говорим о том, чтобы потребности, вектор цели экономики ориентировать на потребности, а теперь, внимание, которые бы обеспечивали гармоничное развитие личности. если более точно научным языком, которые бы обеспечивали развитие человека в соответствии с тем, что в него заложено свыше, то есть освоение в течение жизни человеком его генетически обусловленного потенциала, вот критерий, на основании которого надо определять и строить всю экономику, этого вы нигде не найдете. кроме как концепции общественной безопасности. Но я вот после этого экскурса возвращаюсь к тому, что говорили. Так вот, глобализаторы, они в конце XIX века уже поняли, что капитализм снял запрет с потребления людьми материальных плат. И предприниматели, капиталисты раньше были что? Сословие, там помещики, кто там, графы, князья и крестьяне. У крестьян щида каши пища наша, ой лапти мои лопаточки, а у тех кареты, дворцы и так далее. Когда появились Демидовы, то есть с развитием капиталистических отношений, а процесс концентрации, управления производительными силами объективен, то есть это, значит, и Демидовы, значит, и остальные, они сказали, а я тоже хочу карету, я тоже хочу замок. И глобализаторы поняли, что если все остальное человечество будет жить так, как живут они, Земля будет обглодана. Что делать? Требовалась большая идея, которая бы приостановила развитие капитализма на планете Земля. Такой большой идеей явилось учение Карла Маркс, марксизм. Карл Маркс изобрел такое учение, которое не при... никогда не привело бы нас к коммунизму. Почему? Потому что три источника, три составные части марксизма, ну, два из них точно тухлые, а третий полутухлый. То есть, первое это постанова... основной вопрос философии, что первичная материя или сознание не верна в принципе. На самом деле мир целости, целостен, все процессы в нем взаимозависимы и взаимообусловлены. Вторая – политэкономия Маркса несостоятельна. абсолютно метрологически. Почему? Потому что понятие прибавочной стоимости, необходимое рабочее время и вот эти все, оно выдуманное. Вот вы пришли на склад, вот вы сидите, вот на сцене склад с готовой продукцией, булки лежат. Как кто от вас из вас проведет черту между необходимыми булками и прибавочными? Где мера? нету, но тот же Ленин говорил, что социализм это контроль и учет, а раз нечем учитывать, то и какая тут политэкономия Маркс. Я не буду дальше все остальное почитайте. И э, третье, на что клюнули, значит, это вот свобода, равенство, братство построение справедливого общества. Хотя параметров справедливости тоже не было сказано. Народ философии там в экономике не разбирался, он вот Справедливость, да, чтобы всем поровну поделить, как шариков, и все. И пошли. А на самом деле, вот при таком векторе целей развития, не придешь никуда. Вот наш народ, он, между прочим, эту химеру Карла Маркса выразил такими словами, если вы помните, «Советский народ – вечный строитель коммунизма». Помните такую приспать? Значит, при Хрущёве она была... Я даже чистушку помню. Так хотелось коммунизму посмотреть на красоту. Десять лет лизали. Попу, оказалось, что не тут. Это Хрущеву когда-то. сказать. Все и не получалось, и рухнула все эта химера. Почему? Потому что нет меры построения этого дела. В концепции, как вы видите, это все есть: и философия, и экономика, и понятие справедливость. Все четко определено. Они решили перевести управление всем человечеством на, ле... на рельсы марксизма, поэтому наша страна была избрана запуском для запуска значит, мирового процесса, запуска процесса мировой революции. Если вы помните, революция была не только в России, она была и в Германии, и в Венгрии, и в Монголии, и в Китае, там и в Мексике даже была. Вот. Но по разным причинам там не будем. значит, короче была она приостановлена так вот сейчас они вообще говоря возвращаются но возвращаются с новым пониманием ситуации с новым укладом с новым пониманием сложившихся укладов в общественной жизни в том числе и в отношении демократии то есть демократии у нас никто строит не хотел. Никакого капитализма у нас никто строить не хотел. Эти вот все предприниматели, которые вляпались в этот капитализм, это они не поняли, в какие игры и с кем они играют. Потому что демократия для мирового правительства это как кость в горле. Вы задумайтесь, в Штатах живет 5% населения планеты Земля. И эти 5% потребляют 95% ресурсов, потребляемых всем человечеством. И при этом пропагандируется американский образ жизни. А теперь давайте представим, мы с вами вот глобализаторы. Если остальные 95% будут жить по американскому образцу, что будет с планетой Земля? Она будет обглодана в считанные годы. Вся вспахана, перепахана, все разрушено, экология и так далее. Допустить этого нельзя. Поэтому они по многим причинам, доллар не обеспечен, штаты рушатся. В штатах 5% населения а живут разлюли малина. Причем многие из них на пособие по безработице живут лучше, чем рабы, которые в России работают там за деньги. Кому нужна такая страна, аглоед, который ничего не делает, а только потребляет? Поэтому штаты обречены в этом смысле. И вообще они планируют, что тут вот круче, я теперь скажу, перехожу к Саркози, с чего начал. Они планируют установить на земле жесткий, ну так его назовем, ну, если хотите, фашистский режим. То есть никому какая там демократия. Все, то есть Иван Антонович Ефремов, перечитайте. его фантастический роман «Час быка». Вот он описал, это планета Торманс, на которой кучка людей управляет всем человечеством, там есть кжи, живущие, это 20-25 лет пожилы в могилу, то есть и джи, долгоживущие, это элиты, которые там научно технической интеллигенции и так далее, оправят совсем небольшая кучка, ну так скажем, жрецов, которые... поддерживает вот такой порядок. Джи всего не знают, кжи тем более ничего не знают. Они внедрили там устои, когда даже кжи идут умирать с радостью. То есть введен ритуал самоубийства, который, так сказать, их родственники там и друзья провожают в мир загробный. То есть ура-ура, пожили и хватит с вас. В 25 лет идите, значит, на тот свет. Вот. Вот такой режим, вообще говоря. Готовится на. Не верите? Ну что я, я не хочу, чтобы мне верили там и любили, надеялись, разберитесь. Но это так. Дело в том, что поймите, даже сейчас говорю. На земле 6,5 миллиардов человек. Избыточное население должно исчезнуть.